«Однажды я позволил себе поцеловать край вашей амазонки, и чем же кончилось? Я должен был уехать. Вы отнеслись к этому, как к страшному преступлению. Нет, повторяю вам, довольно. Я сейчас велю закладывать лошадей, но завтра же в эту пору я буду в е р с за 100 от Москвы. В а с нет сердца, вас нет страсти. Бог с вами». «А вось я сумею забыть вас и проклинать тот час, когда...» Он махнул рукой и двинулся к дверям. Княгиня тихо вскрикнула, и он, обернувшись по неволе, бросился к ней, потому что она закачалась. Он подхватил ее и тихо посадил в кресло. Руки ее дрожали от прикосновения к ней, и он едва переводил дыхание, но, пересилив в себе, будто раздавившее его в эту минуту чувство, Он посадил ее, как малого ребенка, в кресло и снова отошел. «Последний раз. Прикажете идти?» – спросил он дрожащим голосом. Княгиня закрыла лицо руками, и Хорват услыхал с трудом сдерживаемое рыдание. Первый раз плакала она при нем, горько, беспомощно, как ребенок. Он быстро подошел к ней, опустился на колено, схватил ее руки, отнял от лица и вымолвил страстно прерывающимся шепотом. «Перестаньте, перестаньте, да, перестаньте. Если ты боишься, милая, да, милая, то я отвечаю. Я даю тебе честное слово, что, проведя в этом уголке всю ночь, мы завтра выйдем в Москву, и ты с той же чистой совестью посмотришь в глаза своего». Хорват запнулся. Те слова, которые злоба и ненависть к князю подсказывали ему в эту минуту, он не захотел произнести. «Перестань же, Маша, Машуня! Да, ты мне такая же дорогая Машуня, как для твоего отца. До завтра я пробуду здесь с тобой послушнее ребенка, но за это послушание, это терпение только одного». Он взял ее руки, сложил их у нее на коленях И, покрывая их поцелуями без конца, приник к ним горячим лицом. Когда он поднял голову и взглянул на нее, то испугался. Головка ее опрокинулась назад, лицо было мертво-бледно, взгляд как-то бессмыслен. Она была очевидна в полузабытии. Увидя графин на столе, он быстро подал ей стакан воды, но руки ее не двигались и недвижно лежали так, как он оставил их на коленях. Он слегка наклонил одной рукой ее голову и дал ей выпить несколько глотков. «Голову водой!» — тихо, едва слышно шепнула она. Он слегка намочил ее серебристую головку. «Так хорошо! Так лучше!» И, помолчав, вздохнув глубоко, она выговорила твердо. «Теперь прошу, ради Бога, уйдите! Через час, через полчаса я сама, я позову!» Я хочу быть одна, уйдите. Сейчас, но с условием, скажите мне, уйди. Уйди, тихо выговорила она, и лицо ее прояснилось. Взгляд и улыбка сквозь слезы нежно сказали Хорвату, что сильный порыв прошел, и что когда он вернется, то найдет ее уже другою.